Глава седьмая. Главарь бандитов. С тех пор, как я добавил пару комнат, ничего примечательного не случилось. Банда, похоже, решила пару дней отдохнуть. Они только и делали, что сидели в пещере и пили саке. Я, честно говоря, надеялся, что они будут нападать на путешественников и приключенцев. Однако был тот, кто не участвовал во всеобщей неге. Все задаюсь вопросом, где же все с ночи пропадает предводитель этой шайки? Впрочем, все в порядке. Из-за того, что остальная банда сидела в пещере, я получил солидное количество ДП. Наконец, босс вернулся с семью новыми компаньонами. Интересно, по какому принципу он их набирал? Явно не по силе. По изменению притока ДП было очевидно, что это просто отребье. Один человек плюс 10-15 ДП в день. А значит, мой прирост составит примерно от 70 до 105 ДП? Восхитительно. Тем более они принесли с собой добычу. Это была связанная девушка с кляпом во рту, которая, вероятно, была авантюристкой. Как я и думал, они её прирезали. Страшные люди. Бандиты потратили довольно много времени... чтобы убить искателя приключений. После чего они в немом изумлении глядели на то, как вся эта кровища бесследно исчезла, поглощенная подземельем. «О, приятная неожиданность! Пришло аж 300 ДП, ха! Эй, любительница гоблинов, только не вздумай вызвать 15 гоблинов!» «А, да, это же был дар подземелью?» «Они постарались на славу, верно?» «Нужно поощрить их?» «Так. Им довольно долго пришлось тыкать в со своими ножами. Поэтому я подарю им острый железный меч за 150 ДП. Осталось 520 ДП. Мне нужно больше». «Эй, мне вообще-то еще комнат надо бы!» Меч-то он взял, но при этом еще и не преминул пожаловаться. «Да что с тобой? Я от сердца эти 150 ДП оторвал!» Не мог раньше сказать? И что, будешь делать комнату? Не, тратить ДП мне что-то больше не хочется. А, точно. Я пошел в город, чтобы продать награбленное. Ну, хоть я сказал в город, но на самом деле я пошел в трущобы у городских стен. Местные власти не были настолько безнадежными, чтобы пропускать в город предводителя банды головорезов. стальной шлем подаренный нам Я продавать не стал. Оставлю на память. Так, семерых новых товарищей с улиц я набрал. Попрошайки, мои коллеги, беглые рабы. Подобного толка лют. А на обратной дороге я наткнулся на приключенца. Подкрался сзади и оглушил. Унесу ее с собой на базу. Хе -хе, здесь лихие места, знаешь ли. Новичкам следует держаться подальше от гор. С мечтами о новой комнате мы принесли эту девушку в дар подземелью. У новеньких аж челюсть отвисла, когда труп под землю засосала. «Босс, ящик!» «Ох, чего? Меч?» «В ящике лежал меч. Добротный меч. Лучше того, что я ношу с собой. Но мне-то сейчас не это нужно. Я хочу новую комнату. У нас пополнение из семи человек». «Еще шесть человек в другой комнате, и также два караульных. Даже в трех комнатах будет тесно с такой оравой. Мне срочно нужна новая комната». Стоило мне это пробухтеть вслух, как сразу появился ящик. «Ага, и что на этот раз?» В нем оказалось три блестящих кирки и записка на дне ящика. Она гласила, «Мало, не хватает на комнату, делайте сами».